Глава 46. «Мне нравится спать крепко, но не слишком». Грейс. Ожидая, когда Хадсон вернётся из душа, я раскладываю нашу одежду в пустом комоде. Причём дважды. Разложив вещи так аккуратно, как только возможно, я оглядываюсь по сторонам в поисках того, что ещё можно сделать, чтобы занять себя. Затем начинаю втирать в кожу лосьон с туалетного столика, пахнущий лавандой и лимоном. Его соприкосновение с моей кожей очень и очень приятно. И я специально не тороплюсь, покрывая им каждый дюйм тела. Но это всё равно занимает только пять минут. Вернувшись к комоду, я опять прикладываю сложенные там вещи. Уже в третий раз. Хадсона всё нет. И когда я взбиваю подушки, я в тысячный раз отмечаю про себя, что здесь только одна кровать. Когда Мароли привела меня сюда, я заметила, что на втором этаже четыре двери, а значит, здесь, наверху, есть три спальни и ванная. Так что было бы невежливо намекать, что нам нужны отдельные спальни, ведь совершенно очевидно, что у них есть только одна гостевая комната. Я роняю подушки обратно на матрас и возвращаюсь к комоду, чтобы переложить одежду, еще раз. Я также поправляю две картины, висящие на стенах, довольно неплохие абстракции. Затем поднимаю и опускаю жалюзи, чтобы они образовали идеально ровные ряды. Несколько раз передвигаю шторы, чтобы они максимально блокировали свет солнца, разглаживаю покрывало на кровати и складываю свою грязную одежду. Снова перекладываю вещи в комоде. Похоже, перспектива разделить эту комнату с Хадсоном заставляет меня психовать. Хотя это и нелепо. Совершенно нелепо. Ведь мы больше года делили его берлогу, и ничего, остались живы. Так почему же здесь, в этой комнате, что-то должно быть по-другому? Не должно. Но по какой-то причине здесь всё по-другому. «Совсем по-другому. Быть может, это потому, что мы с ним едва не поцеловались перед тем, как всё полетело в тар-тарары. А может, потому что, прочитав эти дневники, я не могу ненавидеть Хатсона, как ненавидела прежде. Я даже не могу бояться его. Совсем. А может, потому что моих усопряжений с Джексоном больше нет» но это не должно иметь значения и не имеет. Я люблю Джексона и хочу быть с ним всегда. Но что, если то, что сказали за ужином Арнст и Мароли, правда? Что, если дверь между нашим миром и Наромаром и впрямь открывается только раз в тысячу лет? Что, если именно в этот раз мы и прошли через неё? Что, если нет никакого мелкого шрифта, Никакой лазейки, никакой магии, которая могла бы что-то изменить. Что, если мы с Хатценом застряли здесь, в мире теней, навсегда? Это жуткая мысль, и она заставляет меня ходить взад и вперёд, отгоняя подступающую паническую атаку, и за сегодняшний вечер это уже во второй раз. Каким-то образом мне удалось не распсиховаться за ужином, когда эта тема возникла впервые. А после ужина в душе я смогла заставить себя не думать об этом. Но теперь, когда я в этой комнате, где мне нечего делать, кроме как думать, я больше не могу это игнорировать. Не могу не задаваться вопросом о том, не изменилась ли моя жизнь навсегда. Не могу не опасаться, что теперь мне придётся начинать всё заново в очередном новом месте. Не могу не гадать, как идут дела дома у всех тех, кого я люблю, и увижу ли я их когда-нибудь снова. Когда мы находились в берлоге Хатсона, я смирилась с тем, что мы останемся там навсегда. Я заставила себя не думать о Джексоне, пожелала всем, кого я знаю, счастливой жизни и попыталась оставить прошлое позади и просто жить дальше. Но затем мы покинули эту берлогу, и дракон не прикончил нас. И ненадолго я позволила себе поверить, что, возможно, смогу вернуться домой. И всё это только за тем, чтобы обнаружить, что я всё так же заперта в ловушке и по-прежнему не могу вернуться домой, если то, что Мароли сказала о барьере между нашими мирами, правда. Так что в моих нервяках нет ничего удивительного. Неудивительно то, что на мою грудь словно давит тяжелый груз, и вокруг меня смыкаются стены. Мне не хватает моей семьи, мне не хватает моих друзей, и мысль о том, что я больше никогда их не увижу, сводит меня с ума. Я не могу дышать, и сколько бы я ни перекладывала вещи в комоде, это мне не поможет. Наклонившись, я упираюсь ладонями в колени, и сосредотачиваюсь на глубоком дыхании. Вдох. Один, два, три, четыре, пять. Выдох. Вдох. Один, два, три, четыре, пять. Выдох. Но этот счёт мне не помогает. И я перехожу к другому приёму, которому научила меня мама Хезер. Пять вещей, которые я вижу. Чёрный ковёр на полу, белые шторы с чёрными цветами, Чёрная постельное покрывало с белыми цветами, чёрно-золотая лампа, стоящая возле кровати, ваза со свежими лиловыми цветами на комоде. Вдох. Один, два, три, четыре, пять. Выдох. Четыре вещи, которых я могу коснуться. Мягкое одеяло, расстеленное в изножье кровати, гладкие прохладные белые стены, лёгкая футболка, в которую я одета, упругий матрас. Вдох. Один, два, три, четыре, пять. Выдох. Три вещи, которые я слышу. Пронзительный жалобный виск за окном. Шум воды в душе, который принимает Хатсон, Скрип ступенек, по которым кто-то спускается. Вдох. Один, два, три, четыре, пять. Выдох. Паника утихла, и я успокоилась так что я уже не утруждаюсь по поводу запахов и вкусов, которые ощущаю. Но я делаю ещё несколько глубоких вдохов, говоря себе, что всё будет хорошо, что мне надо просто думать обо всём поэтапно, шаг за шагом. Так или иначе я смогу пережить и это, как пережила все прочие ужасные вещи, которые происходили со мной после того, как погибли мои родители. Пока этот дракон отсутствует, я могу справиться со всем прочим. В том числе с тем, что я застряла в мире теней навсегда, и что мне придётся делить эту комнату с Хадсоном. Ведь это всего на день или два. В течение 48 часов я смогу вытерпеть что угодно. Кроме разве что человеческого жертвоприношения. 10 минут спустя я, наконец, убеждаю себя сесть на кровать. И это большой прогресс, если учесть, что до сих пор я не хотела даже дотрагиваться до неё. И тут в дверь опять стучит хатсон «Входи!» — кричу я, когда он открывает дверь и продолжаю. «Тебе не надо стучать, это же и твоя комната». «Знаю, я просто не хотел застать тебя врасплох». Он застывает в дверях и выглядит почти безобидным в мягких спортивных штанах и футболке. Я смеюсь, несмотря на всю мою нервозность. Я обещаю, что переоденусь не тут, а в ванной. Идёт? Тогда тебе не придётся беспокоиться о том, чтобы застать меня голой. Едва произнеся эти слова, я тут же жалею о них. Вместо того, чтобы снизить напряжение между нами, я только накалила атмосферу потому что теперь мы оба думаем о моей ноготе, а я совсем не хотела, чтобы это произошло». На пару секунд на лице Хатсона отражается смущение, но затем он прочищает горло и говорит. «Я это учту, и я даю тебе аналогичное обещание насчёт меня самого». «Понятно». Между нами повисает неловкое молчание — И я выпаливаю то, что вертелось у меня на языке с тех самых пор, как я вошла в эту комнату. «Ты можешь лечь на кровати?» «Нет». У Хатсона делается оскорблённый вид. «На ней будешь спать ты. Это очевидно». «Почему это очевидно? Ты же целый год спал в единственной кровати, которая...» «Это не то же самое». Перебивает меня он, и его щёки заливает румянец, которого прежде я у него не наблюдала. «Да ну!» Я чувствую, что наконец расслабляюсь, поскольку мы возвращаемся к нашим прежним препирательствам. «Это почему?» «Потому что ты разделила мою берлогу надвое, ты сама, и отдала мне кровать. Я просто соблюдал правила». «О, неплохая попытка!» — фыркаю я. «Ты спал в кровати с самого начала!» «До того, как я разделила твою берлогу». Он смотрит на меня с таким видом, будто ответ на мой вопрос вертится у него на языке, но в конце концов он только вздыхает и прислоняется плечом к ближайшей стене. «Просто возьми кровать, а я посплю на полу». Это очень близко к признанию Хацаном Вегой своего поражения. На моей памяти — Он еще никогда не подходил к этому ближе, и части меня хочется насладиться этим. Ведь, видит Бог, очень возможно, что это никогда не повторится. Но в то же время мне надоел этот спор. Я устала, я хочу спать. И было бы нелепо заставлять его спать на жестком деревянном полу, в то время, когда кровать настолько велика, что в ней могут свободно разместиться даже не два, четыре человека. А потому, несмотря на всю мою нервозность, я говорю. «Знаешь, мы же оба разумные взрослые люди. Мы можем просто разделить эту кровать». «Извини, должно быть, я неправильно тебя расслышал», Хатсон изображает беспокойство. «Неужели ты не боишься подцепить вампирских вшей, если будешь спать рядом со мной?» Если бы я могла подцепить вампирских вшей, как ты выражаешься, то они бы у меня уже наверняка завелись. Парирую я, чувствуя, что прилив адреналина в моей крови, продукт моей панической атаки, сходит на нет, и на меня наваливается усталость. Ну, ты собираешься ложиться в кровать? Или мы проведём остаток ночи, споря о том, заразный ты или нет? «Я могу заверить тебя, что я не заразный», — отвечает Хадсон и оскорблённо фыркает. «Ни в каком смысле». «Я рада это слышать», — бормочу я и, откинув покрывало и одеяло с моей стороны кровати, ложусь, не давая себе возможности передумать. И когда он всё так же не приближается к кровати ни на шаг, я закатываю глаза и добавляю. Я тоже не «Говорю это на тот случай, если ты сомневался». Я закрываю глаза и поворачиваюсь на бок, спиной к середине кровати, решив притвориться спящей до тех пор, пока Хадсон наконец не сдастся и не ляжет. Или пока меня не смотрит настоящий сон. Но мы продолжаем молчаливую конфронтацию. Я лежу в кровати, отказываясь продолжать этот спор. А Стоит, прислонившись плечом к стене чего-то. Однако, в конце концов, он, видимо, всё-таки признаёт, что устал не меньше его, поскольку придвигается к кровати. Следует ещё одна пауза, я чувствую это, хотя и не могу видеть, во время которой он стоит у края кровати. Затем матрас прогибается, и я чувствую, как он ложится рядом. «Просто чтобы ты знал, я не из тех, кто любит обнимашки». Бросаю я через плечо, когда он укладывается в нескольких футах от меня. «Как же я переживу такое разочарование?» — в тон мне отвечает он. «Думаю, ты мог бы пойти в амбар и разыскать там дымку». Подкалываю его я. Он издает сдавленный смешок. «Ты довольно стервозная, ты это знаешь?» Я могла бы обидеться, но в его голосе звучит скорее весёлая беззаботность, чем досада. У меня были хорошие учителя. Он снова фыркает, но ничего не отвечает. Выждав несколько секунд, я шепчу: "Спокойной ночи, Хатсон". Он отзывается сразу: "Спокойной ночи, Грейс. Сладких снов". Почему же мне кажется, что этой ночью ни я, ни он не сомкнем глаз.